10. Еще немного, и впереди показывается Ферхейвен. Фотография до сих пор лежит у меня в кармане. Название фермы отпечатано в голове бабушкиным почерком. Дом, стоящий в конце длинной грунтовой дороги, отходящий от шоссе, выглядит в точности как на снимке. Вот мы и на месте. Бабушка сворачивает на проезд, и шорох шин почти заглушает ее слова. Большой трехэтажный дом слегка покосился, словно кто-то врезался в него и забыл выправить. Обшивка, когда-то белая, пожелтела до цвета кислого молока. Краска облупилась. На крыше торчит ржавый флюгер, а с фасада пристроено покосившееся крыльцо во всю ширину дома. Я пытаюсь разглядеть, где оно заканчивается, но, похоже, оно просто заворачивает за угол, оббивая дом со всех сторон. Золотистая кукуруза, потрескивая, покачивается на ветру у самого края дороги. Судя по цвету, она давно засохла, но почему-то создается ощущение, что она продолжает расти. Я жду, пока бабушка припаркуется и выглядываю в окно. Тесс говорила, что Вера засевает поля, но я в этом не уверена. Кукуруза растет, но, судя по запустению и отсутствию какой-либо техники, едва ли это заслуга бабушки. «Давай-ка не рассиживайся», — говорит она. «Пойдем». Она уже вышла из машины и заглядывает в открытое окно с водительской стороны. Я открываю дверь, выбираюсь на ватных ногах. День в разгаре, и солнце еще высоко. Не верится, что прошло так мало времени. Такое ощущение, что я покинула Колхун по меньшей мере год назад. Я обхожу пикап, поднимая клубы пыли. Волосы липнут к лбу. Я готова упасть на землю и больше не шевелиться. Утренние тревоги в одну секунду отступают. Но тень крыльца манит меня. Тень и бабушка, которая стоит на ступенях, протягивая ко мне руку. Когда мне в последний раз протягивали руку? Кто-нибудь с лицом моей матери, с ее фамилией... Я иду за ней, как во сне. Ступени скрипят под ногами, весь дом как будто плывет. Я больше не чувствую боли от волдырей. Единственное, что я чувствую, как бабушка берет меня за руку. Она распахивает сетчатую дверь, открывает обычную. Ни та, ни другая, ни заперта. Весь дом стоит передо мной на распашку. «Входи», — говорит она, — и я вхожу. Небольшой полутемный холл с деревянными панелями на стенах и тяжелыми шторами. Впереди лестница на второй этаж. Рядом с лестницей арка, ведущая в просторную кухню, окна которой выходят на заднее крыльцо и поля. Сбоку не до конца притворенные огромные створчатые двери, за которыми виднеется часть темной комнаты с большим обеденным столом и стульями. Ферхейвен — дом, где выросла мама. Снаружи он выглядел настоящим, но, оказавшись внутри, я почему-то не могу воспринять его целиком. Вот комната, вот стена, вот мелькают за каждым углом мамин силуэт. Ее здесь нет, напоминаю я себе, здесь только я. «И бабушка. Она ждет меня на пороге кухни. Пойдем, не зовет зовёт она. Большая кухня купается в желтом свете. За дверью, ведущей на заднее крыльцо, разливается золотой океан. А дальше на горизонте причудливое скопление деревьев. Одни какие-то изломанные, с извилистыми стволами, другие сливаются в сплошную зеленую стену. Все здесь старое, старше даже, чем в Колхуне. Но если в нашей квартире царит разруха, то в Ферхейвене везде безупречный порядок — Несмотря на солидный возраст, все содержится в чистоте. Маленький стол и стены, в центре стола пустая ваза, под столом стул. Всего один для бабушки. Ничто не указывает на то, что здесь жил кто-то еще. Во мне шевелится червячок сомнения. Но ведь я ее видела, мы все ее видели. Она пришла отсюда, черт! Да откуда еще она могла появиться? Напротив стола ворчит сияющий, будто только начищенный холодильник. Бабушка подходит к нему, аккуратно поправляет висящее на ручке духовки полотенце, открывает холодильник и достает две бутылки воды. От одного их вида у меня пересыхает в горле. «Пей!» — она протягивает мне одну бутылку и указывает на стул. «До дна. Вид у тебя, окрашив гроб кладут. Как будто еле на ногах стоишь». Руки дрожат так, что я чуть не роняю бутылку. Первый глоток, и по венам разливается неон, поджигая каждую клеточку крови, перемещая в какое-то другое место. «Вода ледяная. Я никогда не пила ничего вкуснее. Я опражняю бутылку наполовину и только потом сажусь на скрипучий стул. Бабушка подходит к мойке, смачивает и отжимает тряпку, а я наблюдаю за ней и примеряю ее к этому дому. Он слишком велик для одного человека, но, похоже, она действительно живет одна. Один стул у стола, одна чашка и одна тарелка за стеклом кухонного шкафчика рядом с холодильником. «Ты одна?» — спрашиваю я. Я имею в виду сразу много вещей. Та девушка, дедушка, тети, дяди, кто-нибудь. Да, кивает она. Уже довольно давно. Как давно с утра? А теперь у тебя есть я, говорю я вместо этого. Наверное, надо поумерить энтузиазм. Не стоит показывать ей, как сильно я хочу быть желанной. Но я ничего не могу с собой поделать, инстинктивно цепляясь за любую возможность. Теперь есть ты, повторяет она. Она подходит ко мне, обводит пальцами мой подбородок, прежде чем я успеваю отпрянуть, и начинает промокать мне лоб влажной тряпкой. От копоти на ней остаются черные пятна. Бабушка трёт слишком сильно, почти до боли, но я стараюсь не двигаться. Только смотрю, как она оглядывает меня своими строгими темными глазами. «Ну вот», — говорит она, чуть отстраняясь, — «так-то лучше». Хотя смотреть на тебя все еще больно. Она бросает тряпку в мойку и вытирает пальцы от джинсы. «Давай-ка мы тебя покормим». От облегчения у меня темнеет в глазах. Не считая чипсов из Омни, я не ела почти сутки, и тело работает с перебоями. «Да, пожалуйста». А потом я позвоню твоей матери. «Ох, а я-то надеялась, что этого удастся избежать», я опускаю глаза на свои рваные кеды. «Я... Ну... Поживей, Маргарет!» Услышав свое полное имя, я вздрагиваю. Даже мама никогда меня так не называет. «Она не ответит», говорю я, «и не приедет». Бабушка перебрасывает волосы на одно плечо. «Нильсоны, порода упрямая, — говорит она почти с гордостью, — но у твоей матери ко мне нет никаких обид». Она разворачивается и направляется к выходу. «Подожди здесь, — говорит она, — я подготовлю тебе комнату и найду сменную одежду». Она скрывается за углом, и с лестницы доносится приглушенный звук ее шагов. «Я остаюсь одна, одна в Ферхейвене. Я медленно озираюсь, силясь отыскать хоть какие-то признаки присутствия мамы. Ни школьных фотографий в рамках, ни старых открыток. Ничего». Теперь, познакомившись с бабушкой, я этому не удивляюсь. Если у нас в роду от этого словосочетания «наш род» по коже бегут мурашки, и была когда-то сентиментальность, то ее давно искоренили. Она была здесь, та девушка, сидела за этим столом, жила в этом доме. Где же все доказательства? Сгорели вместе с ней? Но зачем это скрывать? Какой смысл утаивать от меня правду? Я всего лишь хочу, чтобы у меня был родной человек. Человек, которого я берегла бы пуще жизни. Я допиваю воду и подхожу к мойке, чтобы заново наполнить бутылку. Кран подтекает, и вода влажно шлепает по металлу. И когда я подхожу ближе, у меня сводит живот. Из сливы поднимается странный запах, сладковатый с горчинкой. Когда бабушка открывала холодильник, я успела увидеть, что он забит бутылками. Возможно, из-под крана пить не стоит. И все таки я подставляю палец под капающий кран. А следующая капля плюхается мне на кожу, и я аккуратно подношу палец к окну. Поначалу кажется, что все нормально но чем дольше я взглядываюсь в каплю воды, тем отчетливее понимаю, что она розовая. Розовинка едва уловимая, если не присматриваться и не заметишь, но она есть, а когда я растираю каплю между большим и указательным пальцем, то чувствую крупинки песка. Я вытираю руку о полотенце, висящее на ручке духовки. Бабушки не слыхать. За окном, как столбы пепла, высятся почерневшие стволы деревьев с обломанными ветвями. Должно быть, это там случился предыдущий пожар, о котором говорила Тесс. Пожар, от которого бежала мама. Когда бабушка вернется, я у нее спрошу. Я выхожу в холл, откуда можно попасть в остальные части дома, и растерянно озираюсь. Слишком много углов, слишком много закрытых дверей. Я выбираю двустворчатые двери, ведущие в столовую. Пол в столовой застелен чистым ковром с мягким густым ворсом. Поморщившись, я оглядываю свою пыльную, закопченную одежду, но все-таки вхожу. Длинный стол, по четыре стула с каждой стороны, еще два с торцов. Спинка каждого стула украшена тонкой полированной резьбой. Когда-то в этом доме водились деньги. Стол выполнен в одном стиле со стульями, но покрыт слоем пыли, который кое-где прерывается пятнами и цепочками маленьких следов. Должно быть машинных. Я подхожу ближе, провожу ладони по поверхности стола, стирая пыль. Какая-то странная фактура. Я наклоняюсь ниже и прищуриваю, чтобы лучше разглядеть. Длинные тонкие царапины у самого края, где стою я. Глубокие шрамы в древесине, истончающиеся на краях. «Марго?» Я подпрыгиваю, оборачиваюсь и вижу, что бабушка стоит в дверях и наблюдает за мной. По лицу не похоже, что она сердится. Но, возможно, это значит лишь, что худшее еще впереди. «Прости», — быстро говорю я, — и отхожу от стола. Я собираюсь вернуться на кухню, но тут кое-что привлекает мое внимание. Вся стена у меня за спиной, увешана фотографиями под пыльными тускло поблескивающими стеклами. Кажется, что лица на снимках принадлежат моим знакомым. Они не настолько похожи между собой, как мы с мамой и бабушкой, но с дюжины фотографии на меня смотрят наши глаза. «Это...» — начинаю я, — бабушка кивает. «Это мы», — говорит она. Горлу подступает комок, грудь болезненно сдавливает. «Мы, все эти люди, семья с историей». А мама взяла и вырезала их из нашей жизни. Она захлопнула эту дверь, и мы остались одни. Что произошло с ней в этом доме? Какая катастрофа могла заставить ее бросить семью? Я всматриваюсь в фотографии. Кажется, они расположены в хронологическом порядке. Чем ближе к двери, тем более старыми и выцветшими выглядят снимки. И чем дальше, тем больше на них людей. Они стоят на крыльце и смотрят в камеру, и почти никто из них не улыбается. «Тут есть вы с дедушкой?» — спрашиваю я. Наверное, Нильсон — его фамилия, и мне бы хотелось увидеть его, увидеть, какой была наша семья прежде, чем бабушка стала ее частью но она качает головой и указывает на дальний край стены. Нахмурившись, я смотрю на последнюю фотографию. Мужчина и женщина в черном и белом, а между ними девочка с двумя косичками и плюшевой игрушкой в руке. Ее лицо я узнаю мгновенно. Это бабушка и ее родители. «Нильсон, это твоя девичья фамилия?» — спрашиваю я и понимаю, что ничуть не удивлена. Разумеется, это ее фамилия. Я не могу даже представить, чтобы она приехала сюда с мужем, вышла из его машины и взглянула на Ферхейвен как гостья, а не как полноправная хозяйка. Бабушка пренебрежительно фыркает. «Не хватало еще отказываться от своей фамилии ради абы кого?» Я возвращаюсь к фотографиям. Похоже, они снимали каждое поколение, так что среди них должна быть и мамина. Но ее нет. Целый ряд смещен по отношению к середине, как будто в нем чего-то не хватает. На стене рядом с последней фотографией выделяется прямоугольник обоев, а чуть выше видно дырку от гвоздя. Она была там, а теперь ее нет. Она забрала ее с собой, когда уехала, говорит бабушка. Может она тебе показывала? У меня вырывается смешок. Нет, конечно. Даже не знаю, как объяснить ей, что все это куда больше, чем я могла бы вытянуть из матери за всю свою жизнь. А что она рассказывала про нас? Она задает этот вопрос как будто неуверенно, но отвечаю я, не колеблюсь ни секунды. Ничего, бабушка поднимает брови, как будто я преувеличиваю. Нет, серьезно, я нашла твой номер по чистой случайности. Все, что я знаю, я узнала уже здесь, от тебя, от, я осекаюсь. Бабушка открестилась от всего, сказанного полицейскими. Вряд ли ей понравятся сплетни, которые я услышала от Тесс. Должно быть, лицо меня выдает, потому что она говорит: Ты разговаривала с Терезой. Возможно. «Эта девчонка жить не может без сплетен». Она указывает на двойные двери, приглашая меня вернуться на кухню. «Стоило твоей матери уехать из дома, и пошло-поехало. Этот город просто кишит досужими кумушками. Так еще говорят кумушки?» «Нет», — говорю я с улыбкой, и она улыбается в ответ. «Когда-нибудь ты тоже останешься совсем одна», — говорит она, и мягко чиркает костяшками пальцев по моей щеке. «Наверное, это такое выражение приязни. Она забеременела восемнадцать, отца нет, сама совсем еще девочка». Но это ты и так знаешь. Фокус в том, что я не знаю, то есть я знала, сколько лет ей было, когда я родилась, но лишь потому, что подсчитала сама. Про отца я никогда даже не задумывалась, никакой отец не мог объяснить огромное пустое пространство, которое она сохраняла между нами. Годы до моего рождения принадлежат только ей одной, и она хранит их в тайне, надежно запрятав по коробкам в подсобке ломбарда. Почему она вообще уехала? спрашиваю я, когда мы возвращаемся на кухню. Я понимаю, что они и сплетничали, но... Чтобы уехать из Фалина, много причин не нужно. Сплетни до тот случай с пожаром. Она кивает на сетчатую дверь, за которой виднеются деревья. Той осенью сгорела абрикосовая роща. До твоей матери это стало серьезным ударом. Почему? Бабушка отвечает не сразу. Она вздыхает, и впервые с нашего знакомства я слышу, что она тоже когда-то была матерью. Она многое пережила, говорит она. У любой из нас есть предел. Я знаю, думаю я, поверь мне, я знаю. Бабушка снова усаживает меня за стол и разогревает блюдо с половиной запеканки. От запаха еды у меня урчит в животе, но он слишком тяжелый, слишком густой. И когда бабушка ставит передо мной тарелку с пузырящейся сырной корочкой, от которой поднимаются клубы пара, ласкающие мою соднящую кожу, горло подкатывает тошнота. Стоило прихватить аптечку из участка с собой, хотя я даже не знаю, что из нее могло бы мне пригодиться. Руки и ноги почти перестали гореть, но я все еще чувствую себя так, будто натянутая кожа может лопнуть от резкого движения, и тогда я вся вытеку наружу. Бабушка ставит на стол еще одну бутылку воды, и когда она отворачивается, натирая без того чистую столешницу, я прикладываю бутылку к колбу, чтобы хоть немного притушить кипящий в венах жар. До вечера еще далеко, но я вовсю клюю носом, Последний раз я ночевала в колхуне и не спала нормально больше суток, и всякий раз, когда я закрываю глаза, я вижу лежащую среди кукурузы девушку, ждущую от меня спасения. Жаль, что мы не остановились по пути суда. Я бы откинула простыню, скрывающую тело, и сказала бабушке, «Смотри, скажи мне, кто она?» Посмотрела бы я, как бы она сохранила свою невозмутимость, у меня бы появилось доказательство, доказательство, которое я надеялась найти здесь, но во всем доме нет ни намека на то, что здесь жил кто-то еще, и картинка не складывается. Сестра близняшка, пустой дом. Я отодвигаю тарелку, вдыхаю медленно и глубоко. Если меня снова вырвет, пусть хотя бы не на глазах у бабушки. Все, спрашивает она, я киваю. Я бы предпочла, чтобы ты доела, говорит она но забирает мою тарелку и начинает скребать запеканку на блюдо. Сегодня, так и быть, сделаю исключение. Я встаю из-за стола, ноги ватные, хочется одного — раствориться в призрачных коридорах этого дома, найти место, где никогда не бывала мама, и сидеть там сотню лет, пока все не закончится, пока от моей жизни не останутся лишь полустертые воспоминания. Тогда я буду в безопасности. Я буду принадлежать только себе, а значит, буду в полной безопасности». «Если бы все было так просто — отыскать место, где не бывала мама, мечтай». Бабушка оборачивается на меня и хмурится. «Подожди меня на лестнице», — говорит она неожиданно мягко. «Должно быть, я выгляжу хуже, чем думала. Я позвоню твоей матери». «Не надо, — хочется сказать мне, — но ее не переубедить. Этого не избежать, но мне не обязательно смотреть. Не дожидаясь, когда она поднимет труп у городского телефона, я выхожу в холл и мешком оседаю на ступени». Голые ляжки щекочет красная ковровая дорожка с вытертым ворсом. Одного осознания, что этот дом хранит свидетельство времени, что до меня здесь бывали другие Нильсены, оказывается, достаточно, чтобы тошнота улеглась, и комната перестала пьяно качаться. Тишина на кухне затягивается, до меня доносится приглушенное ругательство и звук шагов. Бабушка ходит по кухне, проходит еще минута, тишина. Сколько раз она успела набрать ее номер? И вдруг? Наконец-то! Чудовищно грубо, Джозефина! Мама ей этого не спустит. Точнее, не спустила бы, если бы эти слова произнесла я. «Это все, конечно, замечательно», — продолжает бабушка после недолгой паузы, «но мне нужно знать, как много ты рассказала ей про...» Она замолкает. Маминого ответа мне не слышно. Вера стоит слишком далеко. Но раз ей удалось перебить бабушку, это должно быть что-то весомое. «Рассказала мне про что? Про девушку? Про то, что у меня есть сестра?» «Ничего?» — переспрашивает бабушка недоверчиво. «Хорошо. Тогда же лучше». Продолжает после короткой паузы, понизив голос. «Умница, Джо!» «Должно быть, в этот момент мама бросает трубку, потому что я слышу, как бабушка бормочет что-то себе под нос и с челчком кладет трубку на место, а в следующую секунду она появляется на пороге кухни в пылающем ореоле солнечных лучей, бьющих из-за двери у нее за спиной». «Джо в своем репертуаре», — говорит она. «Я сдерживаю смешок, наверное, можно сказать и так. Но ты не переживай», — продолжает она. «Теперь у тебя есть семья». «Семья». Все это время меня ждала семья. Настоящая семья. А мама пыталась всего этого меня лишить. Пыталась заставить меня выбирать между ней и остальной родней. Должно быть, из-за дочери, от которой она отказалась. Та девушка здесь, я в колхуне, и она была готова на все, лишь бы не позволить нам встретиться. Но почему? Не переживай, повторяет бабушка. Она подходит ко мне, протягивает руку. Ее ладонь поразительно теплая на ощупь. Она настоящая, отвержу я себе, когда она поднимает меня на ноги. «Пойдем, я покажу тебе комнату, а остальное подождет до завтра».